Двенадцатое. Гуру. Главное — это не менять ритма поступательного движения. Если ставить его в зависимость от временных и постоянно изменяющихся внешних условий, то это будет означать разрушение основопродвижения. Не могут базироваться постоянство устремления и восхождения Духа на непостоянстве приходящих явлений. Царство Духа, которое не от мира сего, — которая является родиной духа, свободна от воздействия тех сфер, где плач и скрежет зубовный.